«И вас здесь не было бы, верно?» Сесил Гайтон помолчал. «Интересно, правдивы ли мои предположения? Вы пить хотите?» «Нельзя», — вмешался Фауста. Адвокат повернулся к нему. «Вы Фауста Басси, заместитель начальника тюрьмы. Я, Сесил Гайтон, единственная надежда этого парня. Меня не предупредили о том, что существуют какие-либо ограничения. Сэр...» Заключенным запрещено спиртное. Вы что, издеваетесь? Они напиваются в стельку всякий раз, когда им выпадает случай. Одна из причин, по которой я не езжу в тюрьму, там все насквозь пропахло самогоном. Заключенные сбраживают томатную пасту, от нее там так воняет, что можно задохнуться. — Я самогона не пью, — поморщился Джек. — Еще одного нючи местечко — шахтерский городок. Мулы толкают вагонятки с углем и постоянно пускают газы. Смердит так, что можно умереть, если время не отбежать. В Крэквэлле слушалось дело об обвинении двадцати восьми шахтеров. Шах-то владельцы хотели, чтобы я нарочно злил их, привел в такую ярость, чтобы их обвинили в неуважении к суду. — То, что выводить людей из себя я умею прекрасно. Но в Крэквилле я не ногой, потому что городишко провонял насквозь, а приезжать в отель они не хотят. Адвокат повернулся к Фаусту. «Мой клиент, мой гость. Наша беседа будет исключительно конфиденциальной, лишней уж мне ни к чему. Никто не имеет права подслушивать, что сообщит мне мистер Белмонд. Фаусту, это значит, что вам придется выйти». — Но мне нельзя ни на минуту спускать с него глаз, — возродил Фауст. — Фауст, вы действуете мне на нервы, — вздохнул адвокат. — Тюремное начальство и апелляционный суд разрешили мне свидание с подзащитным здесь, в отеле. Они прекрасно понимают, как проходят подобные встречи. Если хотите, чтобы над вами все смеялись, продолжайте и дальше толковать мне о правилах и законах. «Куда ж мне идти?» — растерялся Фауст. «Куда хотите. Если вам непременно нужно оставаться поблизости, займите любую свободную спальню, ложитесь на кровати и вздремните. Если хотите поесть или выпить, подавите Александра, он все вам принесет». «Он ваш раб?» — спросил Джек. «Готов поспорить, ты всегда был плохим мальчишкой», — смыкнул Сесил. — Я слышал, когда-то ты пытался шантажировать своего отца. Все же он готов выложить кучу денег, чтобы вызволить тебя. Он любит тебя, потому что ты его сын. — Александр, — обратился Сесил к слуге, — позаботьтесь об охраннике, прошу вас. Покажите ему, куда можно пройти. Он, повернувшись к Фауста, приказал, как будто тот был ребенком. — Идите с Александром. После того, как оба скрылись за углом обширного холла, Сесил сказал Джеку. — Ума не приложу, как такой Рохли справляется с полутотысячами зэков. Налей себе выпить, садис Обсудим твоих свидетелей. Мне важно знать, кто из них тебя любит, кто нет и где они находятся. Джек обошел кресло, в котором сидел Сесил Гайтон, приблизился к окну. Окно выходило на запад, сейчас его заливало закатное солнце. Джек прижался носом к стеклу, посмотрел налево. На юг увидел хвост трамвая, уползающего вверх по Чокта авеню за отелем, потом подошел к Сережке и налил себе неразбавленного виски. — Меня любили и шлюхи, — сказал он, — и вышибалы. — Разрешите в Канзас-Сити Хэйди Уинстон, она скажет все, что вы захотите. джек сел на диван. Сесил гайтон вытащил блокнот и принеса листать страницы. — Что говорил тебе тот маршал, Карлос Уэбстер? — Карлос? Изумился Джек, вот не знал, что он мексикашка. Насколько мне известно, он называет себя Карл. Он сказал, что я все равно сяду, не заодно, так с другою. Я поговорил с начальником местного отделения службы федеральных маршалов. Тот передал мне слова Карла Уэбстра. По его мнению, тебя засудили. Но он считает, что с хорошим адвокатом ты выиграешь апелляцию. — И он вовсе не то говорил, — возразил Джек. — Он хочет, чтобы меня заперли надолго. — У него на тебя зуб. Спит и видит, как я сяду. А я обещал, что как только выйду, застрелю его в упор. — Да погоди, с планами мести, — поморщился Сесил. — Давай разберемся с пулеметной стрельбой. У меня записано. Ты уложил семерых за полминуты, и даже меньше. Они полезли на нас с факелами. Должно быть, ты испугался. Их до смерти не успел. Я был занят. Стрелял в них. Нет, ты испугался, что сгоришь заживо. Какая ужасная смерть! Я вызову свидетелями и девушек и ушибал Они расскажут, как вам было всем страшно. Адвокат достал сигарету и сгурил. Не угостите, просил Джек. Сесил швырнул ему пачку «Олдголл», почти полную. Коробок спичек сказал, что может взять все себе.